Глава пятая. Формирование привычек с помощью сосредоточенности. Как только воля овладеет контролем над мозгом, как только она сможет сказать мозгу с достаточной долей уверенности, сделай это, думай на данную тему и продолжай это делать, не отвлекаясь, пока я не скажу тебе прекратить, наступит время, когда можно будет приступать к совершенствованию человеческой машины, широко и всеобъемлюще, подобно тому, как городской совет — осуществляет очистку и реконструкцию города. Огромные возможности послушного мозга станут очевидны сразу же, как только мы начнем размышлять над тем, что мы имеем в виду под характером. Характер человека — это итоговый результат наших привычек и мыслей, и он не может быть ничем другим. Человек доброжелателен только потому, что регулярно предается доброжелательным мыслям. Человек отличается праздностью потому что его мысли постоянно сосредоточены на сиюминутных удовольствиях, приносимых праздностью. Это правда, что мы все рождаемся с какими-то предрасположенностями, и эти предрасположенности очень сильно влияют на раннее формирование привычек мышления. Но факт в том, что длительное развитие этих привычек способствует формированию характера. Если характер взрослого лишь гиперболизированно отражает детские предрасположенности, Это всего лишь указывает на то, что человек подошел к вопросу бессистемно и бездумно. Ребенок может быть предрасположен к сутулости. И Если по этому поводу ничего не делать, более того, если в будущем, когда вырастет, он станет клерком и будет избегать гимнастики, очевидно, что сутулость его усугубится исключительно благодаря привычке. Однако если его воля, подстегиваемая логикой, сформирует иную привычку, заниматься корректирующими упражнениями, сутулость, если не исчезнет совсем, станет практически незаметной. Сейчас мы говорим о физической привычке. Ментальная формируется таким же образом. Чем более пристально мы будем рассматривать развитие изначальных предрасположенностей, тем более четко мы увидим, что это развитие не представляет из себя нечто неизбежное. Это не процесс, который развивается независимо от нас, подчиняясь загадочным и беспощадным законам, для нас непостижимо. Например, предрасположенность может быть уничтожена каким-то шокирующим событием. Например, молодой человек с унаследованной предрасположенностью к алкоголизму может стать убежденным трезвенником, увидев, как пьяный отец бьет мать. Однако, если, выпив, отец ведет себя смирно и ласково, его сын может окончить свои дни в канаве. Никакого бессердечного закона. Также известно, что иногда натура человека может полностью изменить вектор своего развития, столкнувшись с другой, более сильной натурой. «С «Сегодняшнего дня я решил…» и так далее. Вы знаете эту фразу. Очень часто обещания, данные себе, не сдерживаются, однако столь же часто решения выполняются. Искра разжигает волю. Горящая воля тиранит мозг. В итоге формируются новые привычки. и результаты выглядят как настоящее чудо. Получается, если серьезные изменения могут происходить благодаря случайности, разве не могут они быть осуществлены сознательно? В любом случае, любые трансформации начинаются с уверенности человека в том, что изменения возможны. А человек уверен в этом лишь потому, что они когда-то уже происходили. Также они начинаются с полного осознания того, как сильно привычка влияет на жизнь. Возьмите любую вашу привычку, физическую или ментальную. Вы запросто сможете вспомнить то время, когда эта привычка вообще не существовала или практически не проявлялась. И вы обнаружите, что почти все ваши привычки формировались несознательно путем каждодневного повторения. Вы практиковали их, даже не замечая этого. Вам придется признать, что ваш характер на сегодняшний момент, структура возведенная практически без участия архитектора. Кое-как, наспех. Но время от времени архитектор все таки вмешивался и что-то подправлял. То тут, то там, среди ваших привычек, вы обнаружите что-то, что вы сформировали в себе сознательно. Безусловно, это случилось благодаря какому-то хорошему влиянию. В чем разница между сознательными и бессознательными привычками? Вообще никакой, если мы говорим об их влиянии на ваш характер. Сознательная привычка может быть самой сильной из всех. Единственное качество, отличающее ее от других, заключается в том, что у нее есть определенная цель, скорее всего, хорошая, и что она полностью или частично ее достигает. Нет ни одного человека, слушающего эти мысли, который доказал бы, что воля, заставляющая мозг повторять одно и то же действие снова и снова, может изменить наш характер точно так же, как скульптор, может придать форму мягкой глине. Характер взрослого человека развивается изо дня в день. Но предположим, что 9 десятых развития относятся к бессознательным действиям, и только одна, самая удовлетворительная часть — к сознательным. Так почему бы не сделать так, чтобы 9 десятых, а не всего лишь одна десятая, были результатом сознательных усилий? Что мешает достичь этой достойной цели? На самом деле ничего, кроме неподчинения части мозга. И это неподчинение можно исправить, как я ранее продемонстрировал. Когда я вижу несчастливых и неэффективных в искусстве жизни людей, которые страдают из-за чудовищного невнимания к собственному развитию, когда я вижу бесформенных людей, которые заняты строительством бизнеса и империй, но не способны построить собственную жизнь, Когда я вижу унылых людей, которые тратят усилия на то, чтобы научить собаку ходить на задних лапах, вместо того, чтобы потратить эту энергию на то, чтобы оживить собственную жизнь, мне просто хочется испустить дух. Настолько это зрелище кажется мне нелепым и бессмысленно. Но, разумеется, дух я не испускаю. Это желание быстро пропадает. Однако же я просто обязан воскликнуть. «Разве вы не видите, что упускаете?» Не видите, что упускаете самое интересное, что есть на Земле? Интереснее бизнеса, империй и собак. Неужели вам не приходит в голову, настолько вы неуклюжи и близоруки, вечно работаете, как неисправная машина, когда можете быть совершенством? Неужели не понимаете, как плохо вы с собой обращаетесь? Послушайте, вы, убежденный ворчун, портящий всем ужин жалобами на судьбу, именно к вам я обращаюсь. Знаете ли вы, о чем люди шепчутся за вашей спиной? Они говорят, что вы делаете несчастным себя и свою семью из-за укоренившейся привычки ворчать. Да ладно, неужели все так плохо, возразите вы, да? Именно так. Вы скажете, на самом деле я понимаю, как абсурдно на все ворчать. Но ведь я такой, какой есть. Я просто не могу прекратить. Пытался, но у меня не получилось. Но как именно вы пытались это сделать? Ну, я несколько раз принимал решение бороться с этой привычкой, но ни разу не одержал успех. Но это только между нами. Обычно я не признаюсь, что ворчу. Учитывая, что вы ворчите примерно по часу каждый день своей жизни, было слишком легкомысленно, мой дорогой сэр, рассчитывать, что от подобной привычки удастся избавиться, просто приняв как-то раз решение, о котором ваш мозг тут же забудет. Нет, вам нужно сделать гораздо большее. Если вы заставите ваш мозг каждый день по полчаса сосредотачиваться на правде, он начнет формировать новую привычку. Он смирится с тем, что ворчание абсурдно и бессмысленно. А вы знаете, что это правда. А потом, в разные моменты, когда мозг ничем конкретным не занят, он внезапно будет вспоминать о том, что ворчание абсурдно и бессмысленно. И тогда, когда вы сядете за стол и откроете рот, чтобы сказать, Даже представить себе не могу, что этот осел имеет в виду под... Ваш мозг вам подскажет, что ворчание абсурдно и бессмысленно и изменит конфигурацию вашего горла, зубов и языка таким образом, что вы скажете вместо этого, «Какая сейчас прекрасная погода!» Если кратко, он будет сам благодаря новой привычке напоминать вам о том, с чем вы решили бороться. Каждый, кто рассмотрит этот опыт, согласится, что неудача в замене старых привычек на новые проистекает из того, что в критический момент мозг забывает о вашем решении. С этим вам поможет регулярная практика сосредоточенности. Ворчание — просто пример, хоть и выбранный не совсем наугад.